Тогда как Эшли всего лишь новичок в деле. И однако же непрошенная мысль подсказывала, что Эшли не может быстро сделать в уме подсчет и назначить нужную цену, а она может. Она порой даже сомневалась, научится ли он когда-либо отличать доски от бревен. К тому же, будучи джентльменом и человеком порядочным, он верил любому мошеннику и уже не раз потерял бы немало денег, не вмешаясь вовремя она. Если же ему кто-нибудь нравился, а ему, видимо, нравились многие, он продавал лес в кредит, даже не считая нужным проверить, есть ли у покупателя деньги в банке или какая-либо собственность. В этом отношении он был ничуть не лучше Фрэнка. Но, конечно же, он всему научится. И пока он учился, она с поистине материнской снисходительностью и долготерпением относилась к его ошибкам. Каждый вечер, когда он появлялся у нее в доме, усталый и обескураженный, она, не жалея времени и сил, тактично давала ему полезный совет. Но, несмотря на ее поощрение и поддержку, Глаза у него оставались какими-то странно безжизненными. Она не понимала, что с ним, и это пугало ее. Он стал другим, совсем другим, не таким, каким был раньше. Если бы они остались наедине, быть может, ей удалось бы выяснить причину. От всего этого она не спала ночами. Она отревожилась за Эшли, потому что понимала, Не чувствует он себя счастливым, как понимало и то, что если человек несчастлив, не овладеть ему новым делом и не стать хорошим лесоторговцем. Это была пытка знать, что обе ее лесопилки находятся в руках таких неделовых людей, как Хью и Эшли. У Скарлетт просто сердце разрывалось, когда она видела, как конкуренты отбирают у нее лучших заказчиков, хотя она так тщательно все наперед рассчитала и приложила столько труда и стараний, чтобы все шло как надо, и тогда, когда она не сможет работать. Ах, если бы только она могла снова вернуться к делам! Она бы взялась за Эшли, и он у нее, безусловно, всему бы научился. На другую лесопилку она поставила бы Джонни Геллигера, а сама занялась бы продажей леса, и тогда все было бы отлично». Что же до Хью, то он мог бы у нее остаться, если бы согласился развозить лес заказчиком. Ни на что другое он не годен. Да, конечно, Гелегер, при всей своей сметке человек, видно, бессовестный. Но где взять другого? Почему все смекалистые и, тем не менее, честные люди так упорно не хотят на нее работать? Если бы кто-нибудь из них работал у нее сейчас вместо Хью, она могла бы и не беспокоиться. А так... Томми Уэлберн, хоть и горбун, а подрядов у него в городе куча, и деньги он, судя по слухам, лопатой гребет. Миссис Меруэзер и Рене процветают и даже открыли булочную в городе. Рене повел дело с подлинно французским размахом, а дедушка Меруэзер обрадовавшись возможности вырваться из своего угла у печки, стал развозить пироги в фургоне Рене. Сыновья Симонсов так развернули дело, что у их обжиговой печи трудится по три рабочих смены в день. А Кэлс Уайтинг изрядно зарабатывает на выпрямителе волос, внушает неграм, что республиканцы в жизни не позволят голосовать тем, у кого курчавые волосы. И так обстояли дела у всех толковых молодых людей, которых знала Скарлетт, врачей, юристов, лавочников. Апатия, охватившая их после войны, прошла. Каждый скалачивал себе состояние и был слишком занят, чтобы помогать еще и ей. Не были заняты лишь люди вроде Хью или Эшли. Да чего же скверно, когда у тебя на руках дело, а ты как на грех еще беременна. «Никогда больше не стану рожать», — твердо решила Скарлет. «Не буду я, как те женщины, у которых что не год, то ребенок. Господи, ведь это значило бы на шесть месяцев в году бросать лесопилки. А я сейчас вижу, что не могу бросить их даже на один день. Вот возьму и заявлю Фрэнку, что не желаю я больше иметь детей». Фрэнк, правда, хотелось иметь большую семью, но ничего, как-нибудь она с ним сладит. Она твердо решила, это ее последний ребенок. Лесопилки куда важнее.